Глава вторая Война это путь обмана. Люджи Вей Дживей смотрела вслед Сяодо. Слова Лин Цзинь задели намного сильнее, чем ей хотелось показывать. Она с трудом удержалась от того, чтобы не сжать руки в кулаки, словно карикатурная злодейка. Я бы хотела остаться одна. Ее голос прозвучал резко, словно клинок, рассекающий воздух. Сюан Цин послушно, словно не он первый был здесь, прошел шелестя одеждами, и направился в сторону прогалины. Дживей не проводила его взглядом, отвернувшись к воде. Нет, она не позволит словам Лин Цзинь проникнуть ей в голову. Наивная дурочка осталась в прошлом. Теперь перед ними была другая Люд Дживей. Она сделала едва заметное движение рукой, и поверхность воды превратилась в зеркало. Не потратив ни каплицы этого мира, Дживей могла сотворить даже такое. Из отражения на нее смотрела великолепная молодая девушка с горящими красными глазами и цветком бессмертных во лбу. Ее губы олели, только подчеркивая силу ее облика. Она идеальна. Ее силы просто потрясающие. Она умна. Она обаятельна. Больше не та девочка, что смотрела на брата в надежде на его мудрость. Джон Ян. Как он слаб. Мэйдзюнь. Глупышка, что позволила себя убить, когда могла сбежать. Дживей не повторит их ошибок. Она не склонит головы, не проявит сострадания ни к врагам, ни к друзьям. Благородство пусть достанется, например, Линдзинь. Ей, как правительнице темных оно нужнее. А Дживей уже сегодня навеки внесет свое имя в историю Империи. Империи Лю. Шаг за шагом. «Лишит светлых их силы, разорит империю, вознесет тёмных, победит императора, победит дракона!» В душе ёкнуло от того, что дракона она оставила последним, словно награждая статусом самого серьёзного противника. Внутренний голос ехидно напомнил, что она боялась дракона больше всего. Дживей парировала, что лишь ощущала присутствие его могущественной силы, и даже сейчас подсознательно чувствовала. Дракон играл с ней. Вокруг него были одни сплошные вопросы, которыми она мучилась перед сном, но ответов не находилось. Например, почему сила шеи исчезла, и почему вернулась, едва он оказался в запретном городе. Дживей, может, и не овладела ситуацией, когда та касалась дракона, однако отлично знала свой следующий шаг. Песня за песней, и дракон тоже склонится перед ней. И все-таки не странно ли, что он словно испарился в воздухе? Где, но главное, почему он прятался? Дживей тряхнула головой, не желая думать о драконе. Ей пора было вернуться в Прогалину и повести темных к победе. Тенистая Прогалина стала для них домом. Затерянная деревня в волшебном лесу, в которую невозможно попасть, если тебя не пригласили. Когда Дживей месяц назад впервые здесь оказалась, она подумала, что надо отдать должное Линджу, отцу Линдзинь. Она ожидала увидеть развалины и удручающий образ жизни, но на деле оказалось, что деревня была красивой, если не сказать образцовой. Прогалина делилась на три основных района. Первым было здание Совета, которое еще называлось Павильоном Исцеляющих Источников. Оно находилось на небольшом возвышении и было построено в несколько этажей, дополнительно выполняя функцию церемониального зала, а также спальных комнат для представителей совета. Когда-то давно вся тенистая прогалина началась с этого павильона. Вторым районом была пародия на городской рынок, но это был самый оживленный участок тенистой прогалины. Вдоль небольшого устья реки выстроились дома, и между ними то и дело шныряли небольшие лодочки. В стороне, в пяти минутах ходьбы от символического центра прогалины, начинался жилой район. Множество простых, но добротных домов, в которых и проживала тысяча свободных темных. Очень скоро Дживей обнаружила, что огромная часть населения носила фамилию Инь что означало темной, «земной», «грязный», «дурной». Фамилия не была родовым именем, а той, что Лень-Джу дал всем, кто пришел без имени. Из-за большого количества темных с фамилией Инь в тенистой прогалине всегда использовали семена. Даже в совете, состоявшем из восьми человек, включая Сяо-До и Лин у четверых была фамилия Инь. Дживей увидела в этом гордость быть темной частью баланса этого мира, и Дживей будет рада поддержать этот баланс, как только возьмет его под свой личный контроль. Первым делом нужна была армия, и хотя Линдзинь утверждала, что темные тенистые прогалины не готовы к сражениям, Дживей увидела совершенно иное. Бездействие и отсутствие перспектив на будущее подавляли дух свободных темных. Образ жизни преследуемых крыс не добавлял им боевого духа. Линдзинь просто не была готова взять грех на совесть и повести людей на смерть. Она бы скорее рискнула своей жизнью, нежели ими. Под холодным обликом новообретенной подруги скрывалась поразительно мягкая и нежная душа. Однако война со светлыми требовала не только защиты своих, она требовала решительных действий, и Дживей была готова их предпринять. Она вышла к центральной площади перед зданием совета. Темные постепенно собирались. Не торопясь, Дживей взошла на постамент на площади. Окинув взглядом толпу, Дживей подумала, что Линдзинь в чем-то права. Она не считает себя одной из них. По-настоящему ей близкие и интересны только четверка ее друзей. Остальные Просто инструмент для достижения цели. Но ведь она старается для них в любом случае. Они будут ей благодарны. Цао Цао, советник тенистой Прогалины, свободный темный. Цао Цао. Вэнь Тай подкрался незаметно и когда Цао Цао обернулся, величественно поклонился. Цао-Цао едва заметно кивнул, надувшись. На вчерашних соревнованиях из лука Ваньтай опять его обошел, и у Цао-Цао не было никакого настроения разыгрывать дружелюбный диалог. «Ты ходишь в старом?» Голос Ваньтая казалось был нейтральным, но Цао-Цао уловил в нем незаметное для остальных осуждение. «Мне нравится мужественная одежда», — цокнул языком Цао-Цао. Он пробежался взглядом по шелковому и изящному наряду вэньтая с выразительным скептицизмом. Высокому другу тот, безусловно, шел, он походил в нем на настоящего аристократа, но именно это и неприятно царапало душу цао цау Если бы он сам надел такое одеяние, то уподобился бы свинье, которой приклеили перья. Едва Дживей появилась в тенистой прогалине, то сразу же объявила, что настала пора сменить ткани для пошива. У них уже имелись добротные одежды, но чужачка Дживей посчитала их слишком примитивными и достойными лишь простолюдинов. «Представители темной фракции не шайка разбойников в лесу», — сказала она. Впрочем, Цао-Цао с этим был готов поспорить. «А величественная фракция?» «Инь» для «ян» этого мира, которые ни в коем случае не должны принижать себя. И вот теперь, куда ни посмотри, все щеголяли в шелковых нарядах, в тканях, которые приходилось воровать, рискуя жизнями. К уже стоящим ребятам подошли две молодые девушки, Лян Юй и Цзинь Хуа. Если некоторых можно было узнать по поступи, то этих двух по хихиканью. И Цао-Цао готов был поклясться, что научился различать насмешливый тон, когда тот относился к нему. «Женихов обсуждаете». Цао-Цао дружелюбно улыбнулся, надеясь завести с ними приятный разговор. Никто так не пугал его в лагере, как эти двое. Один их презрительный взор, и, казалось, все его внутренности замерзали. Однако обе тут же окинули его холодным взглядом. «Мы рисовали карту запретного города, по рассказам тех, кому не повезло там быть, и обнаружили, что у императора есть очень странная комната. В ней полно подтягивающей глины для тела». «Как старомодно», — хмыкнул Ваньтай, — «предполагать, что девочкам интересны только мужчины и платья». Цао немедленно покраснел то ли от злости, то ли от смущения, а скорее от всего вместе. «Однако платья чудесные», — воскликнула Цзиньхуа. «Прошлые царапали мою нежную кожу. Не так ли, Лян Юй?» «Ах, не знаю». Лян Юй досадливо сморщила нос. «Сегодня уже съела четыре булочки с фасолью, и каждая из них капнула на мои одежды. Я же не могу переодеваться каждый раз». «Лян Юй...» Цзиньхуа достала платок и потянулась к подруге, чтобы утереть той уголок рта. «Твоя преданность еде когда-нибудь погубит тебя». «Это вряд ли, ведь еда не может предать, в отличие от этой проклятой, легко пачкающейся одежды». Цао Цао едва сдержал умиление. Дружба этих двоих вселяла в него уверенность, что однажды можно найти своего человека. «Посмотрите на них!» скрипнул зубами возникший рядом Бянь-Джан. Бянь-Джан был одним из самых взрослых долгожителей тенистой прогалины и правой рукой лин когда тот еще был жив. Выглядел Бянь-Джан соответствующе своему статусу. Прямая осанка, идеально собранные волосы и стриженная борода — символ его решительной натуры. «На кого?» Цао-Цао переглянулся с Вэньтаем, и тот качнул головой, словно говоря Цао-Цао помалкивать. «Вы видите, как власть ускользает из рук Линдзинь. Она идет рядом с чужачкой, словно послушная овца». Вся четверка резко замолчала и бросила взгляд на Бяньжана. Высказываться в таком ключе о Линдзинь было неуважением. Однако он был старше них, другом и правой рукой Линджук, Когда же роль лидера перешла к Лен Цзинь, ее правой рукой стал Сяо До, а с появлением Дживей, Бянь Джан и вовсе растерял влияние на принятие каких-либо решений. Лин Цзинь знает, что делает», — возразила Цинь Хуа. «Она нашла нам генеральшу. Это то, что должен делать лидер фракции». «Она молодец», — подтвердила Лян Юй. «Впервые за долгие годы что-то происходит». Вот только чья это заслуга? Поджал губы Бяньжан. Бяньжан. Мягкий голос госпожи Гуин привлек внимание всех к себе. Не стоит так говорить о линдзинь Цао Цао испытала облегчение от появления Гуиин. Высокая и очень худая женщина, от которой пахло благовониями, равнялась статусом с Бяньджаном и была единственной, кто мог усмирить его. Единственной, перед кем он выказывал хоть какое-то уважение. «Вы думаете, что я против Линдзинь?» — раздраженно проворчал Бяньджан. «Я не против нее. Я за всех темных тенистой прогалины. И сейчас я вижу, что нашим народом руководит неизвестное пришлое». Лю Дживей. «Поздравляю вас с днем, когда мы изменим историю!» Голос Дживей разнесся по площади драгоценного облака. На этой площади обычно объявляли самые большие новости. Толпа мгновенно умолкла, обратив взоры на сцену. Сотни красных глаз были направлены на нее, отчего Дживей испытала ни с чем не сравнимое удовольствие. Она искренне наслаждалась их вниманием. Энергии темных резонировали с ней, и Дживей прекрасно знала, как их направить в нужное русло. По правую руку от нее стояла не одетая в военную форму. Слева держался Сяодо, и чуть позади него стоял в черных одеждах Сюанцин. Он вышел на сцену неохотно и теперь замер, слегка задрав голову, что подчеркивало острые скулы и ярко выраженную линию челюсти. «Сегодня мы освободим наших братьев и сестер от гнета. Сегодня мы дадим понять, что с нами нужно считаться». Дживей улыбнулась. Она ощущала собственную ци так же остро, как ци окружающих ее темных, буквально чувствовала, как направляет собственную энергию в толпу, оплетая ею темных, заставляя их хватать каждое ее слово, эффект, к которому она стремилась, эффект, который она обожала. За последний месяц она поговорила с каждым в деревне, помогла каждому, выслушала. Она узнала, о чем мечтают эти темные и чем им можно помочь. И теперь все они стояли в почти едином порыве благоговения, готовые идти за ней куда угодно. И Дживей это очень остро чувствовала, буквально купаясь в их любви. В это же время Линдзинь все больше хмурилась, но Дживей намеренно не обращала на это внимания. Помните, самой сложной частью будет не прорваться и победить надзирателей. Самой сложной частью будет вывести темных из лагеря. Ее слушали очень внимательно. Мы с вами готовились к этому весь последний месяц. Вы знаете, что делать. Но я хочу напомнить. Нет. «Хочу наказать вам одно. Беспрекословно подчиняйтесь своему командиру. В случае пропажи командира власть переходит к следующему по статусу в вашем отряде, и никто, слышите, никто не смеет ослушаться. Мы собираемся провернуть нечто неслыханное по своей дерзости. Мы собираемся украсть темных из-под носа у самого императора, и именно поэтому мы не имеем права оплашать. «У нас будет ровно один шанс всех спасти». Дживей выдержала паузу. «Услышьте меня. Все, кого мы оставили сегодня за спиной, умрут. Одно ваше непослушание может увеличить количество жертв». Подождав, когда это удержится в головах темных, Дживей продолжила. «Если вы попали в безвыходную ситуацию, не жертвуйте собой». «Ваша основная задача — вернуться живыми любым способом. Вы должны быть уверены, что каждый из вас знает это». «Каждый сам за себя!» — возмутился Бянь-Джан громко. «Не так», — Дживей сделала величественный жест рукой, призывая его замолчать. «Все вы здесь достойные воины, хитрые и умные». «Сначала спасите себя, затем спасайте другого. Сначала окружите защитным кругом себя, потом уже друга, соратника, соседа. Так вы будете уверены в себе и в окружающих». Убедившись, что ее услышали, Дживей перешла к распоряжениям. «Цао-цао и инь вы под командованием Сюан Лян Юй и Цзиньхуа, Хуа, вы идете со мной. Бян Джан идет с Лин Цзинь а госпожа Гуин — Сяудо. Четыре лагеря — четыре спасения. «Но ведь лагерей осталось пять», — переспросил Бянь-Джан. Дживей едва удержалась, чтобы не закатить глаза. «Почему они не могут просто довериться ей и не задавать глупых вопросов?» «Это вопрос приоритетов, господин Бянь». Перед тобой есть один темный или четыре, но спасти сможешь только или одного, или четверых. Что ты выберешь?» «Я...» — Дживей прервала его. «Тебе не придется думать. Я беру этот грех на себя». Дживей и правда гордилась этим. «Чистые души — вот ее подарок всем темным, а особенно линзи. «Выступаем ночью». И пусть звезды сияют в высоте. Цао-Цао, советник тенистой прогалины, свободный темный. инь вэн и Цао-Цао вместе с отрядом уже ждали сюанцы на уворот Хоулун, лун которые вели к северо-западной части страны. С виду это были триумфальные ворота с украшениями из металла, без дверей, стоявшие посреди леса, и, несмотря на свой внушительный вид, казались обычным памятником архитектуры, однако на деле это были одни из пяти ворот, наполненных идеальной гармонией яйцы. Их энергия была невообразимо велика, а проход сквозь них вел в другую часть страны. Ворота Хоулун Выходили к трудовому лагерю недалеко от города Ланчжоу. Лин цзинь сказала нам быть осторожнее не меньше пяти раз, хмыкнул Цао Цао. Заметил? Не очень-то она доверяет молчуну. Не меньше десяти раз она предупредила Лянью и Цзиньхуа, а они отправляются с главнокомандующей Лю Дживей. За месяц молчун сказал мне всего одно предложение: Передай пиалу для чая что ты хочешь сказать просто не уверен во всем этом а если молчун просто поленится говорить команды или опять погрузится в себя он совсем недавно здесь и еще не отошел от ужасов трудового лагеря в его положении легко растеряться и запутаться в своих мыслях. цао цао оборвал себя на полусловие ощутив присутствие молчуна раньше чем он появился Оба приятеля замолчали и уставились на командующего. «Привет, молчун», Цао — Цао-Цао улыбнулся. «Сюан Цин», — ответил командующий мягким тоном, но безапелляционно. Цао-Цао и Инь Вэньтай Тай послушно кивнули, пока Сюан Цин начал проверять готовность доверенной ему группы тёмных. От него, как и всегда, исходила странная аура. Могущественное, хаотичное, не соответствующее спокойному тону. Кажется, единственный, кто не чувствовал этой ауры, была Дживей. Все остальные оглядывались на Сюанцина, провожали его взглядом, поэтому, даже когда он приходил в трапезную и пытался забиться в угол, у него не получалось остаться незамеченным. Было в нем что-то такое. Цао-Цао не мог подобрать более подходящего слова, чем «величественность». Все же, полагаю, нам нечего опасаться», — пробормотал Вэньтай, пока Сюань Цин крайне внимательно оглядывал каждого воина в их отряде. «Молча, Сюань Цин силен», согласился Цао-Цао. Когда они были готовы... Сюанцин отдал команду построиться, после чего первым зашел в ворота. Цао-Цао отправился следом за ним, а Ваньтай замыкал шествие. Сюанцин дождался, пока все соберутся по ту сторону, после чего приказал не пользоваться силой, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. План для всех отрядов был одинаковый. Добраться до трудового лагеря, снять защиту заклинанием, выданным Дживей, Устранить часовых, затем всех остальных распорядителей лагеря, после чего вывести темных. В случае возникновения непредвиденной ситуации Дживей приказала безоговорочно полагаться на командующих. Трудовой лагерь Ланьжоу располагался почти у выхода из леса, и как только тот показался сквозь просветы между деревьями, Сюанцин едва заметно кивнул. Цао Цао с Ваньтайем тут же распорядились остановиться. Сюанцин Цин достал заклинание из нагрудного кармана, сжёг его в руке, направляя пепел в сторону лагеря. Ничего не произошло. «Уже все? неуверенно спросил Цао Цао. «Ты же не ждал фейерверка?» — насмешливо возразил Ваньтай. «А ты на себе хочешь испытать, сработало ли оно? Ты когда-нибудь испытывал на себе гнев светлых?» «Испытывал». Холодно ответил инь Ваньтай, и Цао-Цао неловко замолчал. В отличие от него, рожденного в тенистой прогалине, Ваньтая нашли брошенным на дорожном тракте и едва живым. «Стойте!» — Сюан Цин прервал их спор. «Приказ — ничего не делать и защищаться, если понадобится. Силу не применять». Едва закончив предложение, Сюан Цин исчез в темноте все застыли в напряжении однако время шло секунды сменялись новыми секундами минуты новыми минутами, а ничего не происходило отряд начал неуверенно переглядываться нервное напряжение накапливалось быть может он уже все того не выдержал цао цао или просто растерялся следом засомневался ваньтай почему нами руководит полунемой и новопришедший, — горячо зашептал Цао-Цао. — Мне нравится молчун, но ставить его командующим. — Вэньтай, распорядись о нападении. Между Вэньтаем и Цао-Цао состоялся молчаливый диалог. — Приказ ждать, — наконец сказал Вэньтай. — Молча. Ворота лагеря резко отворились с оглушающим хлопком, заполнившим пустоту. Вентай, вопреки обещанию не использовать цы, наколдовал лук, цао-цао, боевой топор. Готовые защищаться, они подняли оружие. Однако вперед вышел Сюанцин. «Безопасно», — кивнул он. «Забираем темных». По толпе прошелся изумленный шепоток, Но Сюанцин уже развернулся и направился внутрь. Он устранил всех стражников и надзирателей. Один? В голосе Ваньтая прозвучало недоверие. Цао Цао неуверенно пожал плечами. Он уже настроился на хорошую драку, но по-всему выходило, что либо Сюанцин заслуживал роли командующего, либо он бредил. Отдав на всякий случай приказ отряду быть наготове, он переступил через врата. Внутри их встретили мертвые тела. Дюжина раскиданных мужчин и один светлый. Сюанцин убил их так, что ни один звук не нарушил тишины леса и лагеря. Чем дальше они углублялись, тем очевиднее становилось, что врагов больше не осталось. Картина выходила жуткая. Люди погибли, занимаясь своими делами, не успев даже заметить, что их атаковало. «Обидно», — вздохнул Ваньтай. «Нам ничего не досталось», — цокнул языком Цао-Цао, настроенный на драку. Сюанцин уже отворял двери бараков. «Он как будто торопится», — тихо пробормотал Ваньтай. «Наверное, хочет поскорее вернуться в свой угол, чтобы не общаться с нами». — хмыкнул Цау-Цау. Вскоре все темные из бараков собрались на площади. В недоумении и с недоверием они оглядывались друг на друга в темноте, явно уверенные, что их ожидал очередной извращенный вид издевательств. — Вы свободны! — голос Сюанцина прокатился громом по площади. — И пойдете с нами. — Кто вы? «Я сейчас доложу о вас!» Из толпы раздался песклявый голос, и вскоре показался и сам его обладатель. В руке темного был хлыст. Толпа беспрекословно расступилась перед ним. Однако один взгляд на Сюанцина, и тот вдруг стушевался и как будто скукожился. Хлыст выпал из его задрожавшей и в один миг ставшей безвольной руки. «Вы идете со мной. Никто не смеет ослушаться». Цао Цао тоже едва сдержал дрожь. От сюанцина исходила подавляющая гипнотизирующая сила, туманищая мозг. Все идут быстро и никто не отстает. Обратился он к темным, а затем повернулся уже к своему отряду. Организуйте их и замыкайте шествие. Темные послушались мгновенно. Цао Цао кинул взгляд на Вентая который и так всегда держался отстраненно, но сейчас, казалось, все его тело обратилось в лед. И Цао Цао понимал, почему. Их отряд не выглядел спасателями. Они вели себя как новые хозяева. Темные из лагеря выглядели послушными и подавленными, безропотно выполняя все полученные указания. В отличие от Цао Цао, который родился свободным темным и даже имел фамилию, Инь Ваньтаю были знакомы издевательства светлых. Цао-Цао положил руку на плечо друга и слегка сжал. Ваньтай благодарно кивнул и вернулся к своим задачам. В подавляющей гробовой тишине их необычное шествие направилось в лес. Цао-Цао и Ваньтай шли впереди, а Сюань Цин замыкал строй. Уже в лагере, когда убедились, что все темные на месте и перенаправлены, Цау-Цау выразил досаду. «Не так я все это представлял. Мы отправлялись на битву, а в итоге получили пеший поход». «Освобождение прошло без потерь», — возразил Ваньтай. «Сейчас нужно позаботиться о наших новых друзьях». «Сюансы, на ты...» Цао-Цао с оглянулись, но их командующего уже не было рядом. Гуйин, старшая советница тенистой прогалины, свободная темная. Отряд Гуины и Сяо-До отправился в восточную часть страны. Врата были изготовлены из древесины вековых деревьев, а створы украшены резьбой и иероглифами. Ветви оплетали верхний край, добавляя мистичности. Однако, несмотря на древесную силу восточных ворот, они вели в гористую местность, выводя из пещеры на тонкую тропу, ведущую к самому подножию. Перед тем, как пройти через ворота, Гуиин остановила отряд и подняла руку. Сразу после перехода По двое спускайтесь к лагерю. Внизу ждете, пока не соберутся остальные. Силу не используем. Закончив с распоряжением, Гуин с теплотой посмотрела на Сяодо. Когда он только появился в прогалине, то сразу занял в ее сердце особенное место. Возможно, потому что их объединяло схожее прошлое. Их боль была одинаковой. Только Гуин уже научилась с ней жить, а Сяо совсем еще мальчишка, с трудом нашел свой свет. А ведь до этого даже с кровати отказывался подниматься, словно бы впав в кататонию. И Гуин очень переживала за него, ведь свой свет он нашел в человеке. Линдзинь стала его мотивацией подняться, а это самый ненадежный способ держаться на плаву. — К лагерю никто не приближается, — добавила Гуин. Сяо До неожиданно возник рядом, и она улыбнулась ему материнской улыбкой. — Госпожа Гуин, я руковожу нашим отрядом, и я вполне могу с этим справиться. — Я не оспариваю это, дорогой, — Гуин покачала головой, всматриваясь у молодого парня. Сяо До всегда был умен и сложен по натуре. Одна только его смешливость говорила о том, что с ним приключилась некая ужасная беда. Сяо -до хотелось защитить. «Нет, госпожа Гуин, послушайте!» На лице Сяо -до расцвела улыбка. «Вы, почтенные, темные, вы знаете, что я искренне уважаю вас. Но командующий я...» «Ты так быстро вырос!» — протянула Гуин. Сяодо промолчал, приподнимая бровь. Прости, ты прав. Гуин пришлось дать задний ход. Вперед! К подножию! Сяодо отдал приказ и возглавил отряд, тогда как Гуин должна была замыкать шествие. Она и сама не знала, что на нее нашло. Возможно, не была готова к столь стремительным переменам. Безусловно, она, как и все темные, ждала того момента, когда все наконец-то заживут свободной жизнью, но годы сменяли годы, затем и вовсе десятилетия, а ничего не менялось, и оказалось, Гуины сама этого о себе не знала, что ее такое положение дел вполне устраивало. Она не хотела, чтобы в ее век происходили переломные исторические события. Ей хотелось просто дожить свою жизнь в той реальности, к которой она успела привыкнуть. Молодые и красивые смотрели на нее горящими глазами. Они верили в какую-то другую жизнь, которая, казалась казалось, же уже не столь желанной, ведь все, что было по-настоящему важно — друзья, дом — все это у нее уже давно было. Даже если они сейчас спасут больше темных, даже если получится сделать из них армию, то что потом? Столетия войн? Ведь светлые не испугаются и не отступят. Они будут бороться за свою власть до последнего вздоха, который, скорее всего, наступит намного позже, чем закончатся темные. Люди продолжат ненавидеть их. Кому станет лучше, если в корне изменить уже сложившиеся устои? Однако Гуин не собиралась мешать молодым. Возможно, это и правда их век. Возможно, она не видит чего-то, что видит воительница. Новая генеральша в красных одеждах. Лагерь находился недалеко от города Гуйлин, в переполненном энергией ци-месте. Гуин недаром хотела отправиться именно в этом направлении. В прошлом она частенько любила бегать сюда с тенистой прогалины, чтобы полюбоваться на открывающиеся волшебные виды, зеленые верхушки гор и море, простирающиеся в бесконечность. Конечно, все эти красоты едва ли задевали огрубевшие сердца темных трудового лагеря. Дабы позволить себе роскошь наслаждения красотой окружающего мира, важно было не только обрести свободу в сердце, но еще и не голодать. «Вы», — Сяо -До указал на пятерых в отряде, — «со мной, Игуин, устраняйте часовых. Как только мы открываем ворота, заходят остальные. Сначала нужно обезвредить беленьких, и только затем разбираемся с остальными. Ни один беленький не должен уйти». Это вопрос жизни и смерти для нас». Закончив с приказом, Сяо До сжег заклинание, снимающее защиту. Гуин в то же мгновение взлетела в воздух, избрав своей целью часового по правую сторону. Он был расслаблен и не ожидал атаки. Именно это в итоге и погубило его. Гуин с легкостью пробила чужое сердце темной энергией и приземлилась по другую сторону ворот. Она удивилась, насколько убийство человека не затронуло никаких струн в ее душе. Возможно, будучи целительницей, она была знакома со смертями не понаслышке. Сяо тем временем уже успел разобраться со своим часовым и кивнул Гуин. Они отправились на поиски светлых, а соратники открывали ворота. Едва ли светлые думали об этом, когда строили свои лагеря, но они облегчили задачу для нападающих. Слишком легко было отличить бараки от домов господ. В этом лагере располагалось всего два господских дома. Гуин направилась к ближайшему и меньшему из них, в то время как Сяо До с огненными кулаками ворвался в тот дом, что побольше. Вообще его ци могла бы спалить весь дом со спящими там светлыми, но они договорились не привлекать излишнего внимания. В отличие от Сяо До, сила Гуин была более точечной. Она создавала черные снежинки, мелкие, но очень острые, которые мгновенно проникали под кожу, где начинали быстро разрастаться. Светлые не успевали даже проснуться перед смертью. Незнакомое приятное чувство злорадства зародилось в душе. Месть и правда была сладка. Дживей не обманула их в этом. Скольких Гуин лечила за последние десятилетия после абсолютных зверств этих чудовищ. Уверенная, что Сяо -до уже тоже закончил, Гуин вышла на улицу, только чтобы услышать крики своих соотрядников и увидеть разгорающийся пожар в соседнем доме. Заметив вторую позванию, темные рванули к ней. «Госпожа Гуин, с Сяо что-то не так, он...» Гуин, недослушав, стремительно ворвалась в дом, проверяя комнату за комнатой. Один мертвый светлый лежал прямо на футоне. Однако где же Сяодо? Сяодо стоял посреди последней комнаты, на мужской шее отчетливо выделялись вздувшиеся вены. Гуин выглянула из-за его плеча и увидела светлого, обвитого огненными веревками, но на его лице вместо страха гуляла снисходительная ухмылка. «Ты обязан слушаться меня, Сяо!» Командный голос светлого заполнял комнату. Сяо До вздрогнул и сжался. Огненные веревки потускнели. «Он тебе не хозяин!» — выкрикнула Гуин в ярости. Темные снежинки вырвались из ее рук, но оказались лишними. Похоже, Сяо -до все же очнулся. Всего секунда, и веревки сжались, разрывая тело врага на куски. Ты мала, Гуин не договорила. Из Сяодо полился неконтролируемый огонь, и он упал на колени. Не только зрачки его глаз были красными, белки покраснели тоже. Сяодо. Гуин попыталась успокоить, но тот был совершенно не в себе, чтобы услышать. Похоже, светлый был знаком Сяодо, и внезапная встреча погрузила его в тьму. «Послушай меня!» — она склонилась к нему только для того, чтобы тот оттолкнул ее и изверг из себя новую порцию огня. «Все-таки придется взять командование в свои руки, ведь об этом она и переживала. «Дорогой, не спали все здесь, нам нужно уходить!» Не дожидаясь, пока он придет в себя, Гуин выскочила наружу. Нужно было уйти, пока черный дым, поднимающийся от дома, не заметили за пределами лагеря. «Освобождайте темных! Быстрее!» Темные выходили из бараков неохотно. Полыхающий кругом огонь напугал их так, что они начали вести себя неразумно, вместо спасения пытаясь забиться поглубже в темные углы. Яростные его Сяо До только усиливали ужас. Гуин с сожалением подумала, что некоторые травмы не проходят без следа. «Мы пришли вас освободить!» — спокойно распорядилась Гуин. «И вы идете с нами!» Она сразу же столкнулась с ошарашенными взглядами, недоверчиво рассматривающими ее дорогие одежды, которые в их представлении никак не сочетались с красными глазами. «Поспешим! У нас нет времени всего мира!» «Кто вы? Кем себя вы замнили?» Вперед вырвались двое — мужчина и женщина. «Мы сейчас же...» Однако договорить не успели. Другие темные из этого же лагеря вдруг схватили их, давая пощечину. «За нами пришли! Мы свободны!» Часть темных правильно поняла сложившуюся ситуацию и принялась руководить остальными. Что ж, возможно, Дживей не ошиблась. Они действительно собирали будущую армию. Под ликующие крики толпы появился подавленный сяодо. Ты была права, прошептал он, перекликаясь собственными мыслями Гуин. Меня напрасно поставили командующим. Это позор. Сяодо Гуин положил руку ему на плечо. «Сейчас нам нужно вернуться». Он кивнул и обернулся к трудовым темным. Лицо его преобразилось за мгновение, сменив сумрачное выражение на добродушную улыбку. И если не приглядываться, можно было не заметить, что в глазах плескались боль и непростительная ненависть к себе. «Я замыкаю шествие! Вы двигайтесь вперед! Двигайте! Топ-топ и зашагали!» Сяодо подогнал вперед парня с девушкой, которым досталось от толпы. Типичный сяодо никого не оставил позади. Доброта его души не знала границ. Поднимайтесь! Хотите есть, придется пошевелить ногами. Несмотря на то, что многие не понимали происходящего, все покорно следовали за толпой. гуины и сяодо дождались, когда все поднимутся в гору и пройдут сквозь пещеры. С подножия гор раздался тревожный крик. «Они узнали, что мы делаем», — Сяодо посмотрел на Гуин. «Надеюсь, остальные уже вернулись в лагерь». Цзиньхуа, Хуа, советница тенистой прогалины, свободная темная. Пройдя через каменные врата, по которым всегда струилась вода, Цзиньхуа Хуа и Лян Юй, Под сиянием холодного лунного света вели свой отряд вперед сквозь белоснежную пустошь. Их шаги оставляли невесомые следы на хрустящей снежной подушке, а дыхание трансформировалось в воздухе в легкий клубок пара. Морозный ветер танцевал вокруг них. Снежинки струились в игривых вихрях. Вдалеке мерцали контуры гор, закутанные в зимние облака. Цзиньхуа мечтательно огляделась. Ей не так часто удавалось побывать за пределами тенистой прогалины, и открывшийся вид заворожил ее. Пусть даже рядом с лагерем Джен-Дин намеренно сохранялась морозная погода, на случай, если персику бессмертия больше по вкусу холод. На безопасном расстоянии от лагеря девушки остановились, ожидая дальнейших команд. Вскоре Дживей появилась рядом с ними. На ее губах играла довольная улыбка, а глаза блестели предвкушением. Цзинь Хуа невольно загляделась на их лидера, в который раз поражаясь восхитительной пьянящей ауре, что та отражала вокруг себя. «Хотите повеселиться?» Цзинь Хуа и Лян Юй непонимающе посмотрели на нее. «Я пропущу вас вперед. Устраните часовых. Используйте свою силу. Уговаривать Цзинь Хуа и Лян Юй было не нужно. Они переглянулись и в два длинных шага поднялись в воздух, направляясь к воротам. Дживей тем временем развеяла заклинание, снимающее защиту. Цзинь Хуа взяла на себя правого часового, а Ляньюй Юй — левого. Правый солдат стоял, вытянувшись в струнку. Взгляд его был рассеянным, словно бы витал мыслями где-то очень далеко. Цзиньхуа появилась перед ним внезапно, и он успел только удивленно приподнять брови, а затем завороженно уставился на нее. Цзиньхуа обвела его темной энергией, словно цепями. Ее сила состояла в том, чтобы награждать иллюзиями врагов, одновременно убивая удушающими объятиями. Лян-Юй окутала своего часового тонкими сетями, словно заворачивая в паучий кокон. Шелковые нити энергии прошли сквозь физическое тело, пока не достигли сердца и не остановили его. Покончив без шума с часовыми, девушки приземлились за воротами, и рядом с ними опять появилась Дживей. Она ободряюще улыбнулась. «Но «Ну как?» «Я чувствую себя такой...» — Могущественный, — удивленно выдохнула Дзиньхуа. — Я никогда раньше не позволяла себе использовать силу без оглядки. Дзиньхуа не столько понравилось убийство, сколько шанс хотя бы ненадолго использовать дар силы, данный ей с рождения, не думая о последствиях. Дживей ласково коснулась пальцем ее щеки. — Запомни это чувство и не давай никому отобрать у тебя твою силу. Лян Юй вздохнула. «Когда вернемся, придется опять контролировать себя, чтобы никому не навредить». «Глупости? Ты ведь влюблена сейчас в себя, не так ли? Ты разрешила себе использовать всю свою энергию и не сжиматься до горошинки, лишь бы угодить чужим правилам. Не зажимайся больше. Я, людь живей, разрешаю тебе. Наслаждайся собой и своей уникальной силой. А теперь...» Улыбка Дживей из теплой превратилась в хищную. «Открываем ворота и начинаем!» Они брали господские дома один за другим. Дживей позволила темным опробовать свою силу, тогда как сама оставалась позади, дабы подстраховать в случае надобности. Победить неожидающих атаки врагов оказалось очень легко. Они бесшумно перемещались между домами, некоторые из светлых не успевали даже проснуться. Опьяненные триумфом, они, наконец, вышли к последнему дому. Лян Юй хлыстом из нити обхватила лодыжки очередного светлого, когда внезапно заколебалась. Совсем юный подросток испуганно смотрел на них расширенными от страха глазами, и Лян Юй дрогнула. Цзэньхуа тоже замешкалась. Нападать на коварных светлых, защищаться было правильно, но убивать детей, которые вряд ли успели осознанно выбрать подобный жизненный путь. Девушки не успели даже додумать эту мысль до конца, когда черный меч вонзился в парня с белыми волосами. На его лице отразился ужас, и даже не оборачиваясь, Лянью и Цзэньхуа узнали, что мальчишка смотрел на Дживей. «Ты умрёшь за грехи своей фракции!» — произнесла она, и меч провернулся в его груди, после чего Светлый упал. Дживей равнодушно продолжила. «Заканчиваем здесь!» Воодушевленный настрой Дзиньхуа спал после того, как она стала свидетелем смерти подростка. Она опустила взгляд в землю и молча кивнула, намереваясь выполнить приказ, когда Дживей задержала её. «Жаль его, да?» «Такой невинный», — Дживей сочувственно посмотрела на них. Лян Юй аккуратно заметила. «Ведь и правда можно было оставить его в живых». «А вот он бы не пощадил вас», — отрезала Дживей в голосе, которой не было и намека на сочувствие. «В лучшем случае просто убил, а в худшем подверг бы издевательствам. Он испугался лишь потому, что не ожидал, что мышь окажется тигром, Те, кто мучает мышей, но боится тигров, не стоят жалости. Дживей осмотрела всех темных, что были рядом с ней. Светлые будут становиться все яростнее. Ничто так не выводит из себя, как вырвавшаяся из-под контроля жертва, потому что у жертвы нет права на сопротивление. У жертвы даже права быть жертвой по сути своей нет, потому что в таком случае она могла бы рассчитывать на жалость. Мы для них расходный материал для вымещения злости. Сегодня мы освободим тысячи темных. И если вдруг Джевей зло усмехнулась, вас будет мучить совесть из-за смертей беленьких. Пригласите любого из освобожденных темных на чай и поговорите с ним, если только Джевей посмотрела в глаза Дзиньхуа. Они еще не разучились говорить. Дзиньхуа понимала, о чем говорила Дживей. Сейчас на чаше весов жизнь одного светлого приравнивалась к тысяче жизней темных. «Выводим всех из бараков», — решительно приказала она остальному отряду под одобрительный кивок Дживей. Дживей осталась, чтобы порыться в документах, а Дзиньхуа и Лян Юй занялись освобождением оставшихся темных. Все шло хорошо, пока несколько темных из разных бараков не организовали протест. Они отказывались покидать лагерь и запрещали это делать другим. И остальные послушно жались к своим обидчикам. Замученные и схудалые, они тряслись на холодном воздухе. Это проблема, неуверенно сказала Лянь Юй. Надо позвать Живей. Сердце хуа разрывалось от одного взгляда на несчастных, которые казались живыми только по несчастливой случайности. Теперь образ трясущихся людей-спичек навсегда застрянет в ее голове. «Что за проблема?» — Дживей появилась за их спинами. «Не все из темных согласны на побег». «Кто не хочет уходить?» — голос Дживей пронесся над площадью. «Вперед вышел один из темных» упитанный, со злыми глазками за редкими короткими ресницами. «Глупые девки, покайтесь!» Дживей выкинула вперед руку, возмутителя спокойствия разрезала пополам, и он упал. «Ты убила его!» истерично закричал союзник мятежника. «Ты будешь следующим!» Дживей посмотрела на толпу. «Все, кто идет с нами, сделайте шаг влево! Все, кто хочет остаться, шаг вправо!» Над площадью повисла тишина. «Все, кто останется, будут незамедлительно убиты, потому что я пришла вас освободить и обязательно сделаю это тем или иным способом». Никто не шагнул вправо. И больше не нашлось возражающих. «Уходим отсюда», — распорядилась Дживей. Лян Юй замыкала шествие, от Дзиньхуа осталась рядом с Дживей. Это было жестоко. «Полагаю, да?» — равнодушно кивнула Дживей. «Однако посмотри, они выглядят счастливыми. Они не понимают значение слова «выбор», зато отлично подчиняются командам и приказам. Прямо сейчас им намного проще сменить одного господина на другого, нежели самостоятельно принять решение». «Ты хорошо понимаешь их», — пробормотала Дзиньхуа. Ага, сказала Дживей и отвела взгляд в сторону. Вскоре они оказались в родной тенистой Прогалине. Бенджан, старший советник тенистой Прогалины, свободный темный. Бенджан с трудом сдерживал внутреннее недовольство. Линдзинь медлила, не давая отмашку к отправлению, пока они не остались последним задержавшимся в прогалине отрядом. Наблюдая за тем, как Линдзинь в десятый раз перепроверяет готовность вверенных под ее начало темных, Бян джан не мог избавиться от мысли о своем погибшем друге Линдзю. Тот отличался от своей дочери, как небо от земли. Достаточно было одной улыбки линжу, чтобы все вокруг расслабились и поверили в себя. Линзин же только заставляла окружающих нервничать и совершать еще больше ошибок. Ему хотелось искренне извиниться перед лин Джу за то, что он никак не мог довериться командованию его дочери, хотя, в общем-то, она была способной девочкой, но слишком рано к ней перешли бразды правления. Очень многие смотрели на нее свысока. Не уважали и даже осмеливались подшучивать, а Линдзинь с каменным лицом все это проглатывала. Тогда как настоящий лидер должен был излучать силу, как Дживей. Новоприбывшая выскочка вызывала у него еще меньше положительных эмоций, но ее было невозможно не уважать. Один взгляд, и даже Бянь-Джан закрывал рот. «Поторопимся!» Гаркнул он, подойдя ближе к Линдзинь. «Нужно убедиться, что все помнят расположение зданий лагеря». дань Даньчжан подавил раздражение и заботливо обратился к ней. «Не переживай ни о чем. Я отвечаю за отряд. Твоя задача — вести нас. Вот и веди». «Я хочу убедиться сама. Твой отец всегда доверял мне». «Я тоже доверяю тебе, господин Бяньджан!» Он поджал губы, и Линдзинь продолжила. «Ладно, отправляемся, ты замыкаешь шествие!» Их ворота с резьбой в виде пламенных языков вели в южную часть страны. Бяньжан шел в конце строя, все еще испытывая негодование. «Дочь Линджу все делала неправильно!» И он даже не мог ее проконтролировать отсюда. Она наверняка загонит их в какую-нибудь ловушку. «Сым оттянь! Мне нужно к линзинь. Проследи, чтобы никто не отставал!» Назначив нового замыкающего строй, Бянь-Джан нагнал Линдзинь и поморщился. «Степи! Не спрятаться! Некрасивая, отвратительная часть страны!» «А я люблю степи!» «Видно, далеко вперед», — возразила она, но тут же встревоженно оглянулась. Явно собиралась опять ему указать на его место, словно не верила, что он позаботился обо всем. Бянь-Джан вызывающе посмотрел на нее, поднимая брови. «Пусть скажет, что думает». «Она, конечно, совсем не ровня своему отцу. Возглавить темных должен был спокойный, рассудительный и достойный предводитель» а не девчонка, назначившая своей правой рукой любовника. Линдзинь отвела взгляд. Похоже, все-таки нашла в себе уважение не поучать его. «Нам не следует подходить слишком близко», — начала линзынь «Темнота нас скроет, но ненадолго. Сначала я сниму защитные заклинания, устраню часовых. До тех пор никто не использует силу». Линдзинь незамедлительно приступила к выполнению собственного плана. Бянь-джан посмотрел, как ее фигурка исчезает в темноте, а потом повернулся к отряду. «Делать все тихо, только терять время и дать возможность врагу подготовиться к нападению. Лучше всего устроить хаос». «На счет три! Бросаемся вперед!» — повернулся он к отряду. «Три!» Отряд колебался недолго. Авторитет бянь был неоспорим в тенистой прогалине. Сотни темных во мраке ночи обрушились на лагерь, перепрыгивая через незащищенные стены. бянь в свою очередь, скоро нагнал Линдзинь. — Что вы делаете? — Линдзинь обернулась. — Мы могли сделать все тихо! — Я знаю, что делаю! В ту же секунду в их стороны полетели золотые заклинания, стрелы, копья. «Светлые поняли, что мы здесь!» Линдзинь повернулась к атакующим и бросила ему через плечо. «Проследи, чтобы не отправили никаких птиц!» Она была бросилась вперед, но Бяньджан ухватил ее за руку. «Ты проследи за птицами, а я лучше в бою!» «Бяньджан!» Но он, не слушая ее, бросился вперед. Наконец-то он оказался в своей родной стихии. Годы, что он провел в прогалине в тренировках и оттачивании своей силы, прошли не зря. Он собирался показать, что по праву считался вторым лицом их фракции. Бянь-Джан приземлился перед Светлым, который растягивал заклинание, словно сеть. «Проклятый Светлый! Какой у тебя ранг?» «Мой ранг не твоего умодела, мертвый темный!» Бянь-Джан довольно усмехнулся, доставая меч. «Рискнешь одолеть меня в честном бою?» Светлый отозвался на призыв. Они скрестили мечи, вступая в прекрасный танец схватки, когда вдруг Линдзинь пронзила Светлого. «Это нечестный бой!» — зло воскликнул Бяньджан. «Ты не должна была так поступать!» «У нас счет на минуты! Мы должны как можно скорее закончить здесь!» «Ты стала такой же, как она! Никакого благородства!» «Это не тренировочный бой, господин Бянь-Джан! Мы не ради сражений здесь! Наша цель — освободить собратьев!» — воскликнула она. «Не смей больше ослушаться!» Бянь-Джан неохотно пожал плечами и отступил. Бой шел тяжело. Светлые сопротивлялись отчаянно, не давая никаких поблажек десяткам темных, которые внезапно появились в лагере. Сражение заняло не менее получаса, и сторона свободных темных понесла потери. Бянь-джан так и знал, что Линдзинь не справится с руководством, но это ее вина, что она остановила его. Наконец, пронзив последнего светлого, юная командующая устало обернулась. Вывести всех из бараков. Темные сопротивлялись освобождению. Бянь-джан почувствовал на себе взгляд Линзинь. Она явно ожидала, что он придет на помощь, но решил не встревать, как ему было приказано ранее. Если она слишком гордая, чтобы попросить о помощи еще раз, то какой из нее лидер? Когда наконец разобрались в сумятице и темных повели к прогалине, Бенджан решил сделать одолжение и торжественно замкнул строй. И, конечно, едва они перешли ворота, как ее любовничек бросился навстречу. «Ты в порядке?» Сяо До с волнением осматривал кровь на Линдзинь. «Вас долго не было!» «Все здесь?» — перебила она его. «Все четыре лагеря здесь!» — ответил Сяо До явно уклончиво. «Мне нужно найти живей. У нас есть погибшие!» Ее нет. Она и Сюанцин исчезли.